Женские голоса. Эпиграф. Морте, испанский, одинокое женское пение. Мне нравится, когда мужчина говорит 200% мужским голосом, а женщина 200% женским. Это иногда вызывает раздражение и тем самым сужает читательскую аудиторию. Но я все равно за именно такой вариант. Все купившие меня голоса именно таковы. И вообще интересно рассматривать голоса именно такие. Между тем, быть женским голосом – это вовсе не значит жить по цитате из Курта Вонагута «Папаша засунул голову себе в жопу и там задохнулся». В данном случае вместо жопы имеется в виду наша волшебная золотая рыбка. Быть женщиной вовсе не значит жить этим. Что значит быть женщиной, мне однажды довелось сформулировать. Манифест бедной девушки. Бедная девушка – героиня сказок и народных песен. Она может быть любого возраста, принадлежать к любой этнической или социальной группе. Это и Василиса Премудрая, и сестрица Алёнушка, это и Золушка, и принцесса на горошине, Андерсоновская Герда и Достоевская Грушенька. Она была, есть и будет у всех народов и во все времена. Неизменным у бедной девушки остается только принадлежность к женскому полу. Родословная бедная девушки уходит корнями в старинный апокриф. У Адама было 30 сыновей и одна дочка, а больше, как вам известно, никакого народу на земле не было. Когда пришла пора женить сыновей, Адам растерялся. Одну девицу на 30 мужиков не разведешь, то есть можно, конечно, но она быстро износится и зачахнет. Сидит Адам на крылечке, печалится, не знает, как быть. Тут Господь-Бог, который в ту пору не совсем утратил привычку иногда разговаривать с человеками, спускается к нему с неба и говорит... Не то же, Адам, горе твое, не горе, беда не беда. Я тебя научу, что делать. Пойди в лес и приведи оттуда 29 разных тварей. Потом накрой их всех большими корзинами, а по тридцатую корзину посади свою дочь. И пусть твои сыновья подойдут, поднимут корзину, вот и будет каждому по жене. Адам, конечно, удивился и даже слегка расстроился, что основную массу сыновей придется женить на представителях животного мира. Особенно его огорчило то, что животные должны быть разные. Если бы можно было посадить под все 29 корзин по овечке, оно было бы и ничего. сыновья Адама, типичным представителем средиземноморского пастушьего племени, это было бы дело привычное». Но нет, Господь Бог ясно сказал, разных тварей, и перечить ему было никак нельзя. «Ладно, чего уж там, я тогда еще и птиц прихвачу, хуже не будет», — подумал Адам, и пошел выполнять приказание, умело замаскированное под дружеский совет. «Ну да, конечно, чужих-то сыновей каждый может куда ни попади подкладывать, своего-то небось на настоящей бабе женил», — бормотал Адам себе под нос. На что Господь, который, как известно, все видит и слышит, не выдержал и крикнул ему прямо с небес. «Да уж, своего-то я с женил на настоящий. Так удачно женил, что он вместо того, чтобы по райскому саду прогуливаться, с ангелами на лютне играть, фиги-финики кушать, теперь вот в поте лица своего овец пасет, на мамонтов охотится и опять же хлеб добывает. Вот они настоящие-то, до чего доводят». «Делать нечего. Привел Адам из леса». Первая волчицу, вторая медведицу, третья львицу, четвертая – пантеру, пятая тигрицу, шестая газель, седьмая антилопа, восьмая олениху, девятая слониху. 10-е – бегемотиху, 11-е – обезьяну, 12-е – корову, 13-е – козу, 14-е – овцу, 15-е – лошадь, 16-е – собаку, 17-е – кошку, 18-е – курицу, 19-е – гусыню, 20-е – павлиниху, 21-е – голубку, 22-е – перепелочку, 23-е – страусиху, 24-е – акулу, 25-е – золотую рыбку, двадцать шестую — змею, двадцать седьмую — лягушку, двадцать восьмую — жар-птицу, 29 девятая — и самку животного — лемур. Посадил их по двадцать девять корзин, как было велено, а по тридцатую корзину залезла его единственная дочка. Сыновьям он не стал ничего говорить, зачем их заранее расстраивать. Просто крикнул «Ребята, все во двор, жениться!» Вышли сыновья, видят корзины, говорят папаша по-древнееврейски. «Батя, это чего тут у тебя?» «Чего-чего, невеста, вот чего!» Удивились Адамова сыновья. «Да где ж ты, батя, столько девок нарыл? Мы ж вроде первые люди на земле. Про родители и вообще». Адам не стал им объяснять, что за место девок жениться черт на ком придется, а велел молча подходить к корзинам, так чтобы на каждого сына по одной корзине пришлось. Адам, первый человек, был еще немного похож на своего отца, Господа Бога, и умел любить всех своих сыновей одинаково. Не было у него специального сына-любимчика, которому он хотел бы помочь выбрать корзину, под которой сидела настоящая девушка. Корзины были одинаковые, братья разбрелись, каждый стал перед корзиной, и отец дал команду «Подымай». Они подняли крышки, и, конечно, Господь Бог опять сделал чудо. Под каждой корзиной... оказалась девушка. Девушки были разными. Например, девушка-слониха вышла толстая, носатая и с маленькими глазками, но зато она впоследствии оказалась отличной кулинаркой, да и у Майи было не занимать. Девушка-пантера, наоборот, отличалась нечеловеческой красотой и гибкостью, у девушки-жар-птицы были огненно-рыжие волосы, а девушка-самка-животного-лемур сверкала огромными голубыми глазами и вообще в ней уже проглядывало что-то французское. В общем, все сыновья обрадовались и скорее побежали играть общую большую свадьбу. Они пили красное вино, а ничего другого в ту пору еще и не было — Ни русских с медовухой водкой, ни немцев с пивом и шнапсом, ни англичан с можжевеловым джином ни французов с коньяком и шампанским, ни китайцев с ханжой, ни мексиканцев с текилой, ни грузинов с чачей еще не было. И даже армян не было, хотя в это почти невозможно поверить. Были только адам и сыновья, новорожденные невесты и сладкое густое вино типа церковного когора. Выпили вина, спели известную свадебную песню «Ла мир а ле а неем текст который теперь в пору глобального знания английского больше не нуждается в переводе, потому что теперь каждый понимает «тринкель и это переделанная «drink glass of wine». По-нашему будет «Выпьем стаканчик венца». А «Ла мир а ле это уж совсем просто. Это значит «давайте все вместе». Так они и поступили, выпили по стаканчику, и которая девушка, кому досталась в невесты, тому ей положено было дать некоторое количество любви и ласки. После этого она сразу уже называлась жена. Настоящая девушка, она тоже кому-то досталась, какому-то случайному сыну. Дело прошлое, кто теперь разберет. После этой свадьбы на земле и пошел весь род людской. Размножились и расселились по всей земле потомки женщины-козы, женщины-курицы, женщины-кошки, женщины-обезьяны, но и настоящая дочь Ева тоже нарожала немало детей, и ее род тоже впоследствии распространился по всему свету. От нее-то и пошли все, кто достоин носить высокое звание бедной девушки. Бедная девушка несет в себе память про матери Евы, о райском саде и счастливой праздности, о легкой жизни и уверенности в завтрашнем дне. О дивных благах, которые она променяла на сомнительное и зыбкое существование вот тут, рядом с практически малознакомым человеком. Да, вряд ли она успела в той небесной жизни узнать его как следует, но полюбить успела. И вот результат. Голая земля, сырая пещера, растерявшийся мужик. Ну чего ты добилась этим яблоком? Да нет, это был конечно, хорошо». Но там все-таки рай, романтика. Трава мягкая, птиц поют, ангелы пролетают. А теперь мы чего делать-то будем? Холод собачий, тут и лечь-то некуда. еви ничего не оставалось, как, по крайней мере, сделать вид, что все, что с ним случилось, это не случайная потачка змею-искусителю, а продуманный и ответственный ее выбор. Не скули сейчас затопим, добудем огонь, тренем и затопим. А ты бы пошел, пока мамонта завалил бы, вот и будет на что лечь. И он, как вам хорошо известно, пошел и извалил Вот она, память Ева, нестерпимая любовь к этой дурацкой, до сих пор неустроенной планете под названием Земля. Нестерпимая любовь к этому непредсказуемому, до сих пор растерянному существу под названием человек. Мудрость и оптимизм, вера в собственные силы, бесконечное созидание и умение его вдохновить на создание и научить верить в собственные силы. Вечная мечта когда-нибудь, несмотря ни на что, все вот тут устроить. Бедная девушка – это всегда да. Бедная девушка – это всегда дать. Накормить, напоить собою мужчину, ребенка, землю. Добывать огонь трением, огонь тела, огонь души. Трением тело о тело, душу о душу. Бедная девушка – мать, жена, монахиня, маркетантка. Бедная девушка – это мать Тереза и Эдит Пиаф. Бедная девушка – сестра милосердия всей земли, Богородица Бедная девушка. Вот это и есть, по моему мнению, суть женскости. Отсюда и мое понимание того, что значит «женский голос», или, наоборот, его отсутствие. Из-за этого мои пристрастия и антипатии в женской прозе далеко не всегда совпадают с общепринятыми, подводят меня, как обычно, идейное содержание. Из мною же сочиненного манифеста совершенно ясно, что любая женщина – работник любви. и ее бессменной часовой. И не просто божья дудка, но и именно такая специальная, которая называется «желейка». Наверное, одно объединяет мои истории о женских голосах. Все они, в общем-то, грустные. Мортое, одинокое женское пение — это всегда трагическое пение. А начну я с женского голоса, который был первым голосом, услышанным мною в этом разноцветном мире.